Я прохожу по рядам. Я люблю розы, прекрасные цветы. Вот красные розы, вот бордовые, белые. Они излучают каждый свой тонкий аромат. И вот я подхожу к необычному цветку чайная роза, нежная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 Я уверена в себе. Я единственная в своём роде. Я прекрасна и удивительна. 17 16 Мои органы и системы здоровы, функционируют независимо от меня. 15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 Семь. Проходит ощущение тяжести в лице. Веки все легче и легче. Я совершенно спокойна. Шесть. Пять. Приятная прохлада в области лба. Семь.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 слушаем музыку